опасаясь, что сёстры опять перейдут на личности, полицейский поспешил вернуть застольную беседу в нужное русло. Если я правильно понял, ваша гусье успела всё-таки побывать у нотариуса и оформить завещание. Вы знали об этом, уважаемые пани? Трудно было не знать, если она целых 2 дня только о своём завещании говорила. А что говорила? Что мы все её наследницы, а главная доротка. И это правда? А вот этого мы как раз не знаем. Но небось нотариус вам и скажет. Я если только Ванда и в самом деле побывала у него, сухо заметила Миланге. Яцк говорил: "Была". Он ждал её больше 2 часов у ворот нотариальной конторы. Представляете? И всё время работал счётчик. Похоже, какая-то машина подъехала, сказал Мартин, подходя к окну. Отогнул занавеску, поглядел. Такси. Кажется, яцык, лёгок на поминке, ещё большая машина. Беседа была преостановлена. Все бабы бросились к окнам, дорожку погнали открывать двери и ворота. В дверях гостиной появился яцык и коротко известил: "Привёз". "Что ты на этот раз привёз, сынок?" сладко пропела Фелиция. Фрахт по Неванде. Разве она вам не сказала о своём поручении? О, Иезус, Мария, простонала Милания. Удивлённый её реакцией Яцев сначала глянул на неё, потом обратился к Фелиции. М-м, понятно, Пониванда забыла вас предупредить. А вы, можно, хотели сделать сюрприз? Сюрприз и получился, насколько я понимаю, но, видите ли, этого довольно много. А откуда ты взял этот прахт? С тем же сладким голосом продолжала интересоваться Фелиция: "И чего это тебе втемяшило в голову привозить его сюда?" Яцу удивился, так ведь. Пани Вантовелела вчера дала мне квитанции и доверенность, заверенную в нотариальной конторе. Видно сразу решила и это оформить уж заодно. И велела привозить сюда. А куда ещё? И всё оказалось заранее оплачено, хотя на всякий случай я прихватил с собой деньги. Она и в самом деле не сказала вам о том, что багаж уже пришёл, и она поручила мне его доставить стамурни. Ну, не обязательно вчера, я понимаю, вчера был званый вечер, не до того, но сегодня целый день прошёл. А её что? Нет дома? Да. Её уже Ответила Сильви, опять садясь на место. Вернулась доротка, боком протиснулась мимо загораживающего вход в гостиную Яцыка, тоже села за стол и с мрачной отрешённостью уставилась куда-то в угол. Филиппе казалось, с трудом удерживалась от смеха, который её просто душил. Милания напротив сидела, темнее тучи. Бежан с величайшим интересом наблюдал за столь разнообразной реакцией присутствующих на появление парня с грузом покойной и больше всего боялся, как бы самому не нарушить вцарившуюся в комнате необычную атмосферу. Яцк явно был сбит с толку. Господи, что-то не так. Я плохо поступил? Где пан Иванда? Допустим, да она сама вам всё объяснит. Я думал, и я был уверена, на всё согласовала с вами. Там у меня игрушки, они не могут ждать. Скажите, куда носить вещи? Там есть и очень габаритный груз. Да куда хотят. Расхохоталась наконец Фелиция, теряя остатки самообладания. Хоть себе заберут, хоть к печной трубе привяжут. Хватит дурнистей. прикрикнула на сестру Миланея. Говори толком. Так ведь у нас всё забито барахлом. Сколько раз тебе говорили давно пора выбросить всё на свалку. Своё выбрасывай. Среди моих вещей барахла нет. Да найдётся же место. Чего вы? Попыталась усмирить сестрицу Сильвию. Ну хотя бы в комнате Ванди воспользовавшись тем, что он уже не в центре внимания. Я отцеплив винусок Мартынюку и толкнул в бок. Скажи, что тут происходит. Тяжело вздохнув, Мартынюк изобразил на лице глубочайшую скорбь. Улохи дела старик. А Иванда сыграла в ящик, то есть того. Я хотел сказать, качу. О, о, приставилась. с Божьей помощью и, и неизвестно от чего. А этот мужик полицейский. Никакая-нибудь мелочь, а сам старший комиссар полиции, что б ему. Да нет. Не под какую машину старушенце не угодило. Тут на месте окочу. То есть, ну, отдала концы в собственной постели. И теперь придётся бедолагу на куски порезать, чтобы знать что, почему говорю тебе тут такое. Ждурело она, что ль? Ещё фор... фор... фортепиано с собой вести? Кипела в спилице. Хотела бы я знать, где вы его собираетесь ставить? Ну, ставьте, ставьте, ставьте, а, а потом все через него перелезать будем? Какое фортепиано? Удивился яцак. Сразу же предупреждаю, за отправление груза обратно равно как и за его хранение я ни копейки не заплачу, холодно предупредила Милане. Так что ты сперва хорошенько подумай. Бежан со всех сил старался всё услышать, осознать и запомнить. Видя, что сёстры опять сцепились, Сильвия проявила инициативу. Скажи им, парень, пусть всё несут наверх. Обратилась она к шарашенному яцуку, потом сами распакуй мы как-нибудь распихаем. Доротка, ну чего ты уселась? Она ну пошевеливайся. Ещё можно в кладовку. Я вернусь в свою комнату, чтоб кладовка опять освободиться. До доротки дошло, что кладовка станет свободна, возможно, она сумеет там как-нибудь поместиться. И наконец-то получит собственный уголок. Скорей, скорей, пока не завалили кладовку прибывшим фрахтом. В комнате всё поместится, пробормотала она, тем более, если я тоже оттуда уберусь. И тоже в морг? Ехидно поинтересовалась Милане. Только не в морг, только не в морг. По привычке поправлять сестру тут же возразила Фелиция. Ванджа лежит не в морге, а в прозакторской. Не в кладовку. Не поняв тёткиного юмора, информировала дородка: "Пошли, Яцик, займёмся вещами". И тут Эдик Бежан решил изменить тактику. Хватит слушать и впитывать информацию. Раз уж ему так сказочно повезло, и он оказался на месте, скажем пока про несчастья, надо воспользоваться счастливым случаем и осмотреть комнату покойной до того, как её завалят багажом. Скорей, скорей, скорей, пока не переставили там всё, мало ли что, а вдруг пригодится. Он вскочил со стула. Я бы подключился, если пани позволит, если не возражают. И он вопросительно глянул на Фелицию, уже поняв, кто тут главный. Яц кто уже взглянул на неё. Фелиция только плечами пожала и махнула рукой, мол, поступайте как знаете. Снеизо доносился стуккованных каблуков носильщиков. Яцк поспешил к ним. Давайте разгружать. Всё наверх. А наверху Бежан, деликатно отстранив дородку, первым вошёл в комнату, где скончалась гостья, и огляделся. Комната по форме напоминала букву Г. Большая кровать с изголовьем приставленная к стене. Постель смята. У кровати тумбочка, столик у окна. В углу комнаты небольшая кушетка, при ней тоже столик, у стены большой шкаф, комод. Над комодом красивое зеркало, рядом нечто вроде сервантика, забитого книгами, под окном тоже книжные полки. Рядом что-то большое, плоское, прислонено к стене кресло. В углу свалены частично распакованные сумки, полну бумаг, книг, журналов, на тумбочке и столиках множество мелких предметов: термос, стаканы, чашка с блюдцем, косметика, ручное зеркальце, дорожка сочла необходимым дать пояснение. Это была комната тётки Сильвии и моя. А потом мы её уступили крёстной бабуле. А когда жила здесь с тёткой, я от неё отгораживалась ширмой, Он сложенный и прислонен к стенке. А спалая на той кушетке и работала за столиком, а тётка Рана укладывала спать. Теперь я могла бы спать в чулане на раскладушке, и если забрать отсюда столик. Я проверила, он в чулане поместится. Тогда я там и работать смогу, а здесь освободится место для бабулиного франта. Ну и без того на полу ещё места много, правда? И на мою кушетку можно навалить вот только прибрать здесь немного. Бежан сам не заметил, как задал профессиональный вопрос. А что за одежда навалена на вожику шедке? А ведь бабуля распаковала свои сумки, а в шкаф мы ещё не успели повесить, но я сейчас быстренько повершу, и сюда можно будет много чего положить. А если кровать немного сдвинуть с середины комнаты к стенке придвинуть, наверняка весь багаж поместится. Девушка явно страстно мечтала завалить комнату вновь пришедшим багажу. С чего бы это? Но тогда вы тут никак не поместитесь вместе с вашей тётушкой. Вот именно, горячо подхватила доротка. И мне разрешат поселиться в чулане. О, Боже, я уж столько лет об этом мечтаю. Наконец-то свой угол в доме, пусть крохотный, да я там буду одна. А ведь меня прошипана По всему дому гоняются с места на место, и некуда мне вещи и бумаги сложить. Всё теряется. Тётка Сильвия недавно записала кулинарные рецепты на обёртке моей норвежской редактуры. Тётка Фелиция и вовсе куда-то задевала мои испанские поговорки. Ну да, она всё теряет, сама не помнит, куда сунет. Тут на лестнице послышался топот и грехтенье носильщиков. Спахватившись за ротко на полусловие, прервала свои жалобы. набросилась на кресло и откатила его в угол, лихорадочно принялась бросать в шкаф одежду с кушетки, перенесла на подоконник кипу какой-то макулатуры. Бежан включился в эту лихорадочную перестановку и даже сделал попытку в соответствии с пожеланиями девушки передвинуть кровать к стене, но та даже не шелохнулась, хотя комиссар был мужик крепкий, приросла к полу, что ли. Комиссар огляделся, чтоб тут такое ещё потеснить, но в дверь уже протискивались яцык с насильфиком внася первый ящик.